Глава третья. Лечение. Я то приходила в себя, то вновь проваливалась в темноту. «Аккуратнее, Луи. Я стараюсь, но она тяжелая. Убери с кровати простынь, чтобы не заморать. Кажется, меня подняли и куда-то понесли. Через время вновь вынырнула из забытья. Попыталась открыть глаза. Не смогла. «Луи», — зашипел тот, кого звали Джаспер, — «потрать на девушку кристалл. Ты же видишь, что травы только поддерживают жизнь. Да ты что, в своем уме? Ты сам понимаешь, что в нем светлая магия. Где я еще такой достану? Ты слышал, что все светлые артефакторы снялись со своих мест и, сверкая пятками, убегают из нашей империи? Потрать. Мне показалось, что в голосе Джаспера послышалась угроза. Продадим жемчуг и купим кристалл. Пожалуйста, Луи. Сдалась тебе эта девка, пробурчал Луи. Я не могу понять, но что-то в ней есть. Если она уйдет за грань, то мир потеряет что-то очень важное. А может, она фея? Я почувствовала, как кто-то склонился надо мной. Джаз, какая фея? Хотя... Да нет, она человек, возможно, магик. Феи, говорят, излучают свет, и у них есть крылья, а у этой девицы нет крыльев. Луи, а ты хоть раз видел фею? Я почувствовала, как к моим губам поднесли кружку. Чей-то палец нажал на подбородок. Теплая, пахучая жидкость полилась мне в рот. «Откуда?» «Говорят, что ни одной феи не получилось заманить темному императору в наше государство. Они же очень нежные, могут жить только у светлых эльфов. Не терпят темной магии, она их губит». «Какие познания, Луи!» мне еще бабушка мия рассказывала что во времена когда и темные и светлые жили в мире фей было намного больше так вот она даже видела семьи где муж был темным а жена феей врешь ты все луи куда-то отошел вот и не вру разозлился джаспер моя бабушка прожила долгую жизнь и многое повидала на своем веку о давай сюда кристалл послышался хруст затем прохладное прикосновение к груди Неожиданно боль отступила, дышать стало легче, и, наконец, у меня получилось открыть глаза. «Слава богам помогло!» Два лица склонились надо мной. Гнома я узнала сразу, а вот второго не могла распознать. Возможно, никогда не видела домовых? «Какой необычный цвет глаз!» выдохнул Луиза, выраженно смотря на меня. «Фиолетовая? Ой, Джаз, что происходит?» Они теряют свою магическую притягательность, стали обычными серыми». «Ты влил магию в девицу, вот глаза на время и стали свойственного для них цвета», хмыкнул Джаспер. «Значит, она человек, магик, раз так легко приняла магическое лечение». «Воды», — получилось разомкнуть губы. «Рано», — улыбнулся домовой. «Спи, набирайся сил, выздоравливай». Стоило ему произнести последнее слово, как я тут же провалилась в лечебный сон. На следующий день я уже могла сидеть. С помощью все того же домового, который обладал магией, я смогла стащить с себя грязное платье, больше походившее на половую тряпку, а не на богатое белое платье невесты. Еще через день у меня получилось сделать несколько шагов. Ноги и руки ныли, но не сильно. Джаспер убеждал, что это скоро пройдет, и я вновь смогу бегать, как раньше. Я лишь улыбалась в ответ. Гном, что приютил меня у себя, был коренастым, немолодым и хмурым мужчиной с длинной до пояса черной бородой. Волосы на голове собирал в хвост. По утрам маленькой расческой причесывал не только бороду и волосы, но и густые длинные брови. Довольный своим видом хмыкал и отходил от зеркала. Одевался просто. темно коричневые штаны и серая рубаха. На боку висел небольшой топорик, с которым он никогда не расставался. Подозревая, что, ложась спать, гном запихивал его под подушку. На пятый день утром Луиза собирался и куда-то ушел. «Джаспер, а куда он?» — спросила я, укутываясь в теплую шаль, стоило двери закрыться за гномом. «Сегодня в соседнем городке Лапервиль ярмарка. Будет очень много народу». Луи потолкается среди Люда, попробует узнать новости, происшествия. Вдруг тебя кто-то разыскивает. Ты не обижайся, но нам нужно на что-то жить. И если ты попала в беду, а тебя ищут родные, то они не откажутся выплатить вознаграждение». Голова резко заболела, стоило подумать о родных. «Не выдавайте», — тихо попросила, смотря на домового, который перебирал крупу на столе. Он собирался варить кашу. Продайте жемчуг, который был со мной. Ты чего, милая? Луи неплохой человек. И если ты совершила преступление, то сначала со мной посоветуется. Подожди, так ты что-то все же помнишь, раз предлагаешь жемчуг? Нет. Когда вы меня нашли, я на мгновение пришла в себя и слышала ваш разговор про жемчужины. Да, они принадлежат тебе, но теперь они наши. За лечение, кровь и за то, что мы тебя не выдадим. Согласна. Я поправлюсь и уйду. Куда? Ты даже не помнишь, как тебя зовут. Ты светлая, да еще такая красивая женщина. И до ближайшего города не доберешься, как тебя сапают бандиты. И лучше тебе не знать, что с такими красотками они делают. Самое безобидное, продадут старику, который на тебе женится. Про остальные варианты помолчу. Выпив травяного чая, есть я все еще не хотела прилегла на свою постель. Проснулась от того, что громко стукнула входная дверь и на кухонный стол с грохотом что-то поставили.